Глава 39. Мама. «Мама, уходи!» — выкрепнула я в отчаянии. «Он ненормальный!» Но она и не думала уходить. Глянула на меня страдальчески и улыбнулась. «Все будет хорошо, Полинкин». Мама пыталась подбодрить меня в такой ужасной ситуации и от этого защемило сердце. Моя мама пришла меня спасать. Моя мама со мной. Маленькая Полина больше не одна. Прекрати играть в спасительницу, Данна, — вкратчиво произнес Андрей. Просто опусти оружие, отдай его мне, обними, попроси прощения, и я обо всем забуду, обещаю. Я на все согласен ради любимой жены. Я сказала, отпусти мою дочь и этого парня, — закричала мама. Иначе я тебя застрелю, понял? Ты не имеешь права трогать Полину. Ты и так ее у меня отнял. Запрещал видеться, шантажировал, обещал сына забрать. Я терпела. Все эти годы терпела, но больше не буду. Ты чудовище. Её слова разлетались осколками, и каждая из них била по мне рикошетом. Запрещал общаться. Шантажировал сыном. У меня плохие новости. Ты любишь чудовище, Дана, — ответил очень приближаясь к маме медленно и неотвратимо. Точно хищник к жертве. Нет, Андрей, я тебя давно не люблю. Ты всё разрушил. Не подходи. «Не подходи, говорю! Я тебя убью!» «Ну же, давай, выстрели в меня, дорогая, к своего любимого мужа, в отца своего сына. Убей меня, раз тебе так этого хочется». «Только как ты потом будешь смотреть в глаза ребёнку? Как расскажешь, что застрелило его родного отца?» «Как и всегда, он знал, на что давить, проклятый манипулятор. Отпусти мою дочь, и я навсегда останусь с тобой. Будешь делать всё, что хочешь». «Или я выстрелю. Я на всё пойду, чтобы её защитить!» — твёрдо повторила мама, вздёрнув подбородок. и Я вдруг поняла. Ей больше нечего терять. Она сделает всё, чтобы защитить меня. «Мама!» — выкрикнула я. «Прости меня, Полинкин. Я тебя очень люблю. Всегда любила». Она улыбнулась мне с прежней теплотой и заботой. И нажала на спусковой крючок. Я зажмурилась, но ничего не произошло. Пистолет оказался незаряженным. И, думаю, Андрей это знал с самого начала. Он кинулся на опешившую маму, выбил пистолет и скрутил ей руки. Она завещала, пытаясь вырваться, но отчим был в разы сильнее. Он легко удерживал маму. И на его лице играла самодовольная усмешка. «Отпусти её!» — закричала я. «Отпусти маму!» Я попыталась броситься к нему, но охранники отшвырнули меня назад. И Андрей даже не слышал меня. Он полностью переключился на маму. Его отношение к ней было слишком болезненным. «Я доверил тебе пароль от сейфа, дорогая, а ты взяла мое оружие», сказал Андрей, развернув маму к себе лицом и грубо удерживая. «Думала, я не пойму, что ты держишь мой незаряженный пистолет?» Муж ее научил. И он громко расхохотался. «Я твой муж, дура! Я!» Забудь ты уже об этом, придурке боже. Почему даже после смерти он продолжает стоять между нами? Посмотри на меня, Дана, посмотри на меня! Чем я хуже? Я ведь любил тебя больше. Все тебе дал. Любовь, деньги. Неужели тебе мало? Ты ненормальный, — сквозь слезы выдавила мама. Ты просто помешанный. Я ведь люблю тебя. Я ведь тебя люблю, идиотка, — выдавил Андрей с отвращением, — И встряхнула ее за плечи. А ты хотела меня убить. Выстрелила в меня. Мразь. Отпусти мою дочь, взмолилась мама. Я буду делать все, что ты хочешь. Никогда больше с ней не увижусь. Ни слова против тебе не скажу. Только прошу отпусти мою дочь. Умоляю, Андрей. Я ей про свою любовь. А она мне про эту тварь. Процедил сквозь зубы Андрей. Она моя дочь. Моя дочь, понимаешь? И дочь этого ублюдка. Его давно нет. А он мне всё равно мешает. Знаешь, дорогая, я ведь пошёл на всё, чтобы он не стоял между нами. Чтобы поскорее отправился на небеса. Он ведь любил небо, да? От его слов я вздрогнула. «Что?» — непонимающе прошептала мама, замерев от неожиданности. И очень улыбнувшись, взял её лицо в ладони. Этот рейс был особенным, дорогая. Им должен был лететь один важный человек, от которого мой босс хотел избавиться. Я знал об этом. Помогал ему. И сделал всё, чтобы твоего бывшего муженька отправили в тот рейс вторым пилотом. Самодовольно сказал Андрей. В его глазах пылало торжество. Глаза у мамы широко распахнулись. «Что ты сказал?» — повторила она с ужасом. это Ты убил моего Мишу. От слов моего Мишу отчима перекосило. А мне стало тяжело дышать. Воздух загустел и стал стеклянным. Мой папа, он погиб из-за отчима. Меня затрясло еще сильнее. Я бы не назвал это убийством, любовь моя. Пожал плечами очим гладя маму по лицу. Я ведь не портил двигатель. Да и заказчик не я, Захар. Появилась возможность, и я ею воспользовался. Избавился от конкурента. Но это ты виновата, Дана. Ты вскружила мне голову, а выбрала его. Потом я вновь появился в твоей жизни. И тогда уже ты сделала правильный выбор. Поверь, я очень старался тебя заполучить. Он поцеловал маму в лоб. А она вдруг ожила и с какой-то до этого неведомой мне силой и яростью начала бить отчима по лицу и плечам. Ему это не понравилось. Он снова скрутил ей руки и откинул в сторону. «Пошла вон! Поговорим потом, увидите её!» Кинул он охранником. «Понимаешь, дорогая, как я забочусь о тебе? Не хочу, чтобы ты видела, как твою дочурку будут наказывать за молчание». К маме подскочила охрана, но она, поняв, что может произойти, неожиданно упала на колени буквально вцепилась в ноги отчима. «Я тебя прошу, отпусти Полину, Андрей!» «Андрей, пожалуйста, я буду любить тебя больше всех на свете. Буду делать всё, что хочешь, только отпусти её». В мамином голосе было столько пронзительной боли и страха, что я снова заплакала. «Слишком поздно, Дана», — с наигранным сочувствием сказал Андрей. «Нужно было думать об этом до того, как ты решила выстрелить меня. Это было очень подло, очень. Не знаю, как теперь тебя простить». «Умоляю, не трогай Полину!» С рыданиями в голосе закричала мама, не отпуская его ног. «Ради меня! Ради нашего сына! Лучше убей меня!» Отчим с фальшивой заботой поднял её с пола, вытер слёзы, улыбнулся. «Ты такая красивая, Дана. Даже когда плачешь. ну и ты, и твоя дочь очень плохо поступили со мной. И этот выродок». Андрей кинул презрительный взгляд на Диму, которого всё так же удерживали охранники. «Этот выродок тоже очень плохо со мной поступил. Из-за него у меня большие проблемы. Придётся всех вас учить манером». По приказу Андрея, мама схватил один из его охранников, а сам очим подошёл к Диме. «Теперь твоя очередь смотреть на то, как плохо будет твоей подружке», — равнодушно сказал отчим, не обращая внимания на отчаянные мамины крики. Дима поднял на него пылающий взгляд. Лицо его потемнело. По скулам ходили желваки, а на шее четко выделялись напряженные вены. «Я же сказал, только тронь ее, и ты подпишешь себе смертный приговор», — тихо произнес Дима. Наши взгляды снова встретились. Я надеялась, что Дима в моих глазах прочтет, как сильно я его люблю. И не жалею. Ни о чем. «И кто же его исполнит?» — хохотнул отчим. «Ты?» — сомневаюсь, пацан. Отсюда живым можешь вообще не выйти. Слушай, раз ты так любишь свою подружку, я дам тебе право решать, как с ней поступить. Избить как тебя или повеселиться по-другому. Это парни Захара, и они могут сделать всё. Каждого, кто тронет Полину, лично отправлю в ад, — глухо повторил Дима. Не трогай её. Продолжай со мной. Делай всё, что хочешь, пока не поймёшь. Я ничего не знаю. Андрей погрозил ему пальцем. «Мне интересно, сколько понадобится времени, чтобы ты признался после того, как я возьмусь за твою подружку? Думаешь, она вытерпит столько, сколько и ты?» «Я тебя разорву на части», — прорычал Дима. Мама, слыша это, снова зашлась в криках, от которых звенела в ушах. «Мама, мамочка, всё будет хорошо». мне хотелось сказать ей это, но я не могла ни слова вымолвить. Охотно верю, что разорвёшь. В фантазиях. Так, увидите мою супругу. Только будьте с ней осторожны. Делать ей больно могу только я сам. Отчим говорил так, будто она была его личной вещью. Упирающуюся изо всех сил маму потащили к двери. Она кричала так, что разрывались барабанные перепонки. Кричала, срывая до хрипа голос. И тянула ко мне руки. «Полина, доченька, прости меня! Полина, прости!» мама «Мама!» Я пыталась прорваться к ней, но мне не позволили. Схватили, да так крепко, что затрещали кости. «Ты сама виновата», — холодно сказал отчим. Вынудила меня на этот шаг. «У таких уродов, как ты, виноваты все, кроме вас самих», — неожиданно спокойно сказала я. «Ну, не обольщайся, папуля. Мы все знаем правду и знаем, насколько ты гнилой. Ты всё время говоришь, что тебя не любят. А знаешь почему? Потому что ты сам себя не любишь. Знаешь, насколько прогнила твоя душонка. Знаешь, какой ты на самом деле. И бесконечно боишься, что и остальные узнают. Почувствуют ту вонь, которая от тебя исходит. Не знаю, откуда взялось это спокойствие. Наверное, от неотвратимости. Я была готова к боли. Глаза Андрея потемнели. Я попала точно в цель. Посмотрим, что ты будешь говорить дальше, когда парни начнут развлекаться с тобой. Может быть, запоёшь иначе? «Как думаешь, дочурка?» «Эй, не трогайте её», — вдруг глухо произнёс Дима. «Я всё скажу, слышишь?» так-так-так», — «М -м, так -так -так», заулыбался Андрей, довольный результатом. «Что ж, давай, говори. И помни, попытаешься обмануть, поплатишься». «Дима!» — закричала я в ужасе. «Я просто слишком сильно тебя люблю». На его окровавленных губах заиграла улыбка, но Дима не успела слова сказать. В подвал ворвались вооружённые мужчины и заполнили собой всё пространство, в один миг переломив ситуацию. Андрея и его охранников уложили на пол. Диму тоже. А вот нам с мамой ничего не сделали. Приказали стоять и не двигаться. Правда, мама не послушалась приказа. Подскочила ко мне и обняла, закрывая спиной. «Мама с тобой! Мама с тобой!» зашептала она, трясясь от ужаса. «Никто не тронет мою Полину, пока мама с ней!» «Спасибо, мама!» Тихо ответила я, пытаясь понять, что происходит. Умрем ли мы сейчас, или же у нас будет шанс на долгую и счастливую жизнь? Лишь когда в подвале появился Крет собственной персоной, до меня дошло. Это его люди. Видимо, он всё-таки посмотрел флешку, которая осталась в казино. И решил действовать. Чудо, не иначе. Ещё пару минут назад власть была в руках Андрея. Теперь же он, как и его охранники, лежали на полу лицом вниз. Люди Крета не церемонились. Действовали профессионально, как какой-нибудь спецназ, и были серьёзно вооружены. Сам крет тоже выглядел сурово. Его лицо было решительным и мрачным, а в глазах таилась застарелая ненависть. Подойдя к лежащему на полу Андрея, он что-то сказал ему, от отчего отчим дёрнулся. Однако, увидев меня, Крит неожиданно улыбнулся и решил подойти ближе. Только мама, заметив его, испугалась ещё сильнее. «Кто вы? Что вам нужно? Не трогайте мою дочку!» Не разобравшись, выкрикнула она. Кажется, у неё началась истерика. Но она пыталась держаться. Обнимала меня, стараясь загородить от всего мира. И не хотела отпускать. «Это твоя мама?» — вздохнул Крет. «Скажи, чтобы не боялась, вас не тронут». «Мама, теперь всё хорошо», — проговорила я тихо. «Этот человек нас спас». «Мам!» Я вдруг почувствовала, как она слабеет и начинает сползать на пол. Крет подхватил её на руки покачал головой, глядя в белое, как мело лицо. «Она переволновалась, наверное», — спешно пояснила я. «Ей надо наверх». «На воздух». «Сделаем», — кивнул Крет и передал маму с рук на руки одному из своих охранников. «Спасибо за флешку, девочка. Всё-таки глянул, что на ней. А оказалось, много всего интересного». Флешку передал мой друг. «Он тут». «Они сильно его избили. Ему нужна медицинская помощь. Помогите, пожалуйста» просила я нервно. Все мои мысли были о Диме. «Без проблем. Организуем помощь», — согласился Крет. «Где он?» он там. Его ваши люди тоже на пол положили». Крет крикнул пару слов охраннику, который стоял рядом с Димой, наведя на него ствол. И тот моментально отошел в сторону. Я бросилась к Диме, рухнула рядом с ним на колени, взяла за руку. Дима был весь в крови. Лицо начало распухать от ударов. Но он был жив. Дышал. И даже улыбался. Но глаза его казались стеклянными, словно Дима испытывал ужасную боль. «Любимый, как ты?» схлипнула я, стараясь быть сильной и смелой рядом с ним. «В порядке, прости», — вдруг сказал Дима и сжал мои пальцы. «За что?» «Из-за меня ты пострадала. Прости, синеглазая», — повторил Дима. «Виноват». «Ты ни в чем не виноват! Ни в чем!» — сказала я, прижимая к щеке его сбитые костяшки. Дима улыбнулся. Но его рука быстро погасла. Он потерял сознание. Я на мгновение перестала дышать. Так сильно испугалась за Диму. Меня словно под обожигающий горячий душ сунули, а после окунули в ледяную реку. Но я всё же взяла себя в руки. Решила, что сначала должна помочь Диме, а потом уже кричать, плакать и истерить. Поэтому быстро нащупала пульс, посчитала, выдохнула. Пульс был. Он чистил, словно Дима только что пробежал стометровку. И дыхание тоже было, частое. И неглубокая. «Ему помощь нужна?» Раздался голос Крета, который даже в такой ужасной ситуации умудрялся сохранять спокойствие. «Да, пожалуйста, эти подонки избивали его!» Прошептала я, гладя Диму по волосам. «Боже, лицо всё в крови. А у меня даже салфеток нет, чтобы вытереть её. Какая глупая мысль. Но как же я хочу помочь ему? Как же больно от того, что любимый человек мучается!» Крет отдал приказ, чтобы дима вынесли на импровизированных носилках. А я шла за ними мысленно молясь о том, чтобы всё было хорошо. С Димой и с мамой. Со всеми нами. Мы все заслуживаем обычной жизни, простой и счастливой. Когда я уходила, в подвале всё так же оставались Андрей и его люди, которые даже пошевелиться боялись. Кажется, они понимали, что их сейчас ждёт. «Вы его убьёте?» — спросила я Крета устала. Когда мы покинули подвал оказались в гостиной загородного дома отчима. «Я похож на убийцу?» — спросил с смешкой. — Вы похожи на человека, который хочет мести, — напомнила я. — Правильно. Хочу. Твой отчим, по сути, ничего не делал. Он даже не исполнитель, а помощник Захара. Я проведу с ним особую, скажем так, эм, беседу, после которой отправлю в полицию. Обои засажу. Его и Захара. А я ведь бизнесмен, а не киллер. У меня репутация. Я... Детским домам помогаю, церковь строю. Так что мой путь законный. Сроки у твоего отчима и Захара большие будут, это я гарантирую. А на зоне девочка всякое может случиться. Так что, возможно, Захар скоро и отправится в свой котёл. Урод. Вдруг вырвалась у крета. Хотел меня прикончить. Целый самолёт не пожалел. Ладно, ты иди к матери. И другу своему. и не переживай, я всё устрою. Я благодарю как следует. Не меня благодарите, а Диму, — нахмурилась я. Это он флешку привез от отца. «Дима твой сын Спиранского?» — спросил Крет. «Да», — ответила я, понимая, что скрывать этого уже не стоит. занятная Ладно, я с ним через Диму твоего и свяжусь. Беги к своим. Эй!» — окликнул он меня, когда я уже развернулась. «Что?» — удивленно спросила я. «Не бойся. Решу эту проблему так, как ее решил бы твой отец, будь он жив». «Слишком ты мне дочь напоминаешь». Эти слова были какими-то неловкими, угловатыми, но в них чувствовалась искренность. «Спасибо», — поблагодарила я Крета и бросилась к Диме и маме. Мама находилась на заднем сиденье какой-то машины, коих во дворе было множество. А Дима, лёжа на всё тех же импровизированных носилках, пришёл в себя. Даже порывался встать, но я не позволила. сказала чтобы не двигался» сама гладила по волосам. Успокаивала и не отходила ни на миг. «Я же говорил, ты слишком добрая», сказал мне Дима, неотрывно на меня глядя. «Глупый», — улыбнулась я. «Лучше бы ты сказал, что красивая». «И красивая самая-самая». Я сидела рядом с ним, пока не приехали машины скорой помощи, как оказалось платной, вызванной людьми Крета. А вместе с ними несколько полицейских машин. И я с Димой отправилась в больницу как сопровождающее лицо, хотя врач меня брать не слишком-то и хотела. Но разве я могла оставить его? Мама тоже поехала с нами, на другой машине. и Евкололю успокоительное, и она уснула. Нас везли в частную клинику. Почему-то я верила Крету. И больше не боялся